раздувается как растущий пузырь по экспоненциальному закону что напоминает неудержимый рост цен с постоянной годичной скоростью инфляции отсюда и другое название для этого периода развития инфляционная вселенная конечно инфляция не может продолжаться бесконечно долго. все длилось прочайшие доли секунды, но в них уложились события огромного для вселенной значения вот почные данные которые не могут не казаться Совершенно фантастическими. За время 10 в минус 30 степени секунды из точечной области размером меньше 10 в минус 33 сантиметра возникли просторы протяженностью в 10 миллиардов световых лет, 10 в 28 степени сантиметров И все вещество, содержащееся внутри наблюдаемой части нашей Вселенной, 10 в 45 степени тонн, возникло из крохи, не более чем 10 в минус пятой грамма вещества. противоречие с законом сохранения энергии? Их нет. Все явилось результатом огромной работы, которые совершили гравитационные силы во время раздувания Вселенной. После завершения этого процесса Вселенная разбилась на большое количество областей. В каждой из них свойства элементарных частит и законы их взаимодействия друг с другом различны. Наш счастливый жребий. Этих областей мы не видим. так как размеры каждой, в том числе и той, где мы живем, во много раз превышают размеры наблюдаемой нами части Вселенной. Наша беседа с Линдой продолжается. То, о чем рассказывает Андрей, очень непросто, и я тут вовсе не пытаюсь притворяться шибко понимающим. Я возбужден не только тем, что воочию вижу, как на листе бумаги под быстрым карандашом Линды извивается и трепещет траектория, эволюционирующей во времени Вселенной, не только тем, что нити микромира, и макромира оказались завязанными в одном хитро запутанном клубке. Больше всего, пожалуй, меня будоражит сидящий против меня за столом Андрей. Он сам представляется мне огромной, нерешенной загадкой. Я думаю о необычности его профессии, профессии физико-теоретика, об исследователях, поневоле вынужденных работать в одиночку. Мы одиночки, несколько раз, повторял он, годами, среди библиотечных полок, с редкими вылазками на семинар, где можно выслушать приговор коллег, вынашивающих твои мысли. «Месяц, читаю, одни детективы», — признался Андрей. «У меня сейчас творческий тупик. Думаю о том, как же ему все-таки удается, какие тут особые приемы, подходы, правила научной игры, держать Вселенную на кончике пера». Я соприкоснулся с большой и профессиональной и личной тайной, и это взволновало меня. Как вообще может крошка-человек, плывущий в головокружительных просторах космоса, на небольшом суденушке-земле, вращающейся вокруг одной из миллиардов звезд, как может человек, заключенный в этой мельчайшей частичке вселенной изучать всю ее остальную, бескрайнюю часть, догадываться о ее прошлом и будущем, и не просто догадываться, но творить твердое знание, и даже замакиваться... Сколько научной смелости тут требуется на то, чтобы в конце концов объяснить, откуда же берутся эти вселенные. Нечто по имени Ничто В нашей беседе с Линдетт очень часто и так, и эдак мелькала уходила и возвращалось все вновь и вновь одно и то же слово, как жужжащий шмель, оно то влетало, то вылетало из нашего разговора, как необходимая приправа. без которой пища не пища, оно имело самое непосредственное отношение к теме, слово это было «вакуум». Пустоту, мы ну помним, в науку ввел Демокрит. Его атомы разделены пустотой, и нож, по мнению Демокрита, режет хлеб только потому, что идет через пустое пространство. Умозрительные, чисто философские рассуждения Демокрита подтепенно обрастали подробностями. Аристотель отрицал пустоту, но она тревожила его воображение, Пройти мимо этого понятия крупнейший энциклопедист древности никак не мог. Он писал, «Надо признать, что дело физика рассмотреть вопрос о пустоте, существует она или нет, и в каком виде существует, или что она такое». За признание пустоты физики, о, это интуиция великих умов, боролся французский философ и математик Декарт, 1596-1650. Вот его слова. Все пространства, которые обычно считают пустыми и в которых не чувствуется ничего, кроме воздуха, на самом деле также наполнены притом той же самой материей,